Скорее всего, он не успел даже проснуться. Но медицинская экспертиза этого еще не подтвердила. Левинг обменялся взглядом с комиссаром Вейком и продолжал. Зато дактилоскописты пришли к единому мнению. «И к какому же?» — взволнованно спросил пастор. «Что ни на медальоне, ни на амулете, ни на колпачке от иглы нет никаких отпечатков пальцев». «Значит, убийца действовал в перчатках», — предположил Эспер. «Да», — ответил Левинг, — «фрувик сказала, что в кухне под мойкой всегда лежала пара тонких резиновых перчаток. Они исчезли. А это означает только одно — предумышленное убийство». «Да, предумышленное убийство». «Какая нелепость!» — пробормотала Полли, никому не обращаясь. «Приехать Бог знает откуда, только за тем, чтобы здесь погибнуть» мог бы вообще держаться подальше отсюда, беспощадно сказала Алисилот. И ему и нам было бы лучше. Но Рудольф Лунден не разделял их мнение. Он был из семьи Фабиан, задумчиво сказал он. И вполне естественно, что поиски в конце концов привели его сюда. Меня удивляет другое, почему никто из нас до сих пор не знал о его существовании. Разве не следовало постараться разыскать его еще 12 лет назад, когда умер управляющий Фабиан, У присутствующего тут адвоката хватило так-то принять виноватый вид. Шеф полиции и Кристор Вейк переглянулись. Судя по всему, они заранее распределили между собой роли в этом спектакле. Кристор опирался на старинный секретарь красного дерева, который стоял между двумя дверями в гостиную и в прихожую. С этого места вся веранда была у него как на ладони. Безусловно, поддержал пастора-комиссар. Эдуарда Амброса, как наследника Фабиана, следовало также вызвать, чтобы он присутствовал во время описи имущества и защищал свои права или хотя бы поручил это дело своему поверенному. Однако ничего этого предпринято не было. «Интересно, почему?» — спросил пастор. «Неужели юристы совершили такую грубую ошибку?» «Я навел кое-какие справки», — невозмутимо продолжал Кристор. «И пришел к выводу, что промах, допущенный Сванто Страндом Старшим, нельзя ставить ему в вину». Во-первых, пока Альберта была жива, наследство оставленное мужем все равно принадлежало ей, поэтому объявлять в газетах розыск наследников было бессмысленно. Во-вторых, не так просто найти членов семьи, покинувших луберс в 1922 году и уже из Гетеборга переехавших в Венесуэлу, а затем в Колумбию и Бразилию. «Верно, верно», — согласился пастор, — «к тому же Латинская Америка — это настоящие джунгли». Кроме того, Пепита Фабиан второй раз вышла замуж, а ее сын переменил имя и фамилию, став Карлосом Амбросом. Его родные потеряли шведское гражданство и всякую связь с родиной задолго до его смерти в 1949 году. Однако Франц Эрик все-таки узнал о смерти своего младшего брата, напомнил Рудольф Люнден. «Как, по-вашему, откуда?» «Об этом я тоже думал», — сказал комиссар. Мне пришло в голову, что единственный, кто может хоть что-нибудь знать об этом, самый старый юрист фирмы «Странт», «Странт» и «Странт». Я обратился за помощью к «Сванте Странту» и не ошибся. «Сванте Странт» поправил галстук и решительно откашлялся. С дедом бессмысленно разговаривать по телефону, поэтому я отправился в Эребру. Мне посчастливилось, сегодня он оказался в хорошем настроении. Он сразу вспомнил, что у дяди «Сванте» была папка с письмами управляющего Фабиана. Мало того, ему удалось найти эти письма, о существовании которых я даже не подозревал. И вот он положил на рояль свой портфель и расстегнул его. Вот что я обнаружил. Письмо от Пепиты. Отправлено в апреле 49-го года, обратный адрес не указан. Читаю. «Дорогой Франц Эрик, с прискорбием сообщаю, что твой единокровный брат Карл скоропостижно скончался. Детей он не имел». Таким образом, наша ветвь рода Фабианов прекратила свое существование. Надеюсь, что теперь ты избавлен от денежных осложнений. В этом отношении у меня нет причин тревожиться. Прими наилучшие пожелания от своей бывшей мачехи Пипита. Она не упоминает Эдуарда, возмутилась с Мирьем. А ведь он родился в том же году, но не весной, машинально вставила поле. В конце октября или в ноябре. Откуда ты это узнала? От Эдуарда? Он же говорил вчера вечером, что родился под знаком Скорпиона. Полли права, подтвердил Кристер Вейк. Эдуард родился 20 ноября, когда погиб его отец и бабушка написала это письмо, его еще не было на свете. Вот самое убедительное объяснение, почему ни франция Эрик, ни его адвокат не знали о существовании Эдуарда.